Глава десятая Лицо Руслана не выражало ровным счетом ничего. Если я рассчитывала на эффект неожиданности, то мои вычисления ждал полный провал. Вероятность обнаружить эмоции у каменной статуи — то выше. «И какой же, по мнению твоего благоверного, у меня интерес!» Тон то был таким ледяным, что его можно было покрошить и предложить хозяйке добавлять в апероль. Подозрительными не рождаются, ими становятся поэтому мой забитый формулами мозг раскладывал Жарова на химические элементы только потому, что меня удивила его реакция. Колючая, едкая, раздраженная. И все с приставкой «слишком». Хотя горячая ладонь продолжала прожигать ткань моего платья в районе поясницы, мешая внятно соображать. А как я выяснила опытным путем, целовался Жаров так, что я, пожалуй, не удивилась бы выяснить, что статьи для него пишут влюбленные дорочки. «Не знаю». Но не представляю, с чего в твоем поведении произошла такая разительная перемена. И ведь раньше ты меня на дух не переносил. Фыркнула, пожав плечами, и попыталась отстраниться. Но рука Жарова вновь намертво прибила меня обратно к телу. С чего ты взяла, что я тебя на дух не переносил? Наконец на его лице проступила живая эмоция. Искренняя. Темные брови сошлись на переносице, пока этот представитель мужского племени, склонив голову, рассматривал меня с таким видом, словно решал с какой части тела лучше начать меня препарировать. Отвечать на его вопрос я категорически отказывалась, посчитав ниже своего достоинства прояснять очевидное. По большей части я всегда присутствовала, когда он костерил мои предложения, а если не присутствовала, то мне докладывали. «Уже поздно. Мне пора домой. Я вызову такси», произнесла, вложив в свой голос весь накопленный за жизнь запас гордости. Губы Руслана сжались тонкую линию, намекая, что их обладатель, возможно, чуточку в гневе: Я тебя сюда привез, я тебя отсюда и увезу. Я тебя породил, я тебя и убью на Новый лад. Тишело вздохнуло, сеясь не закатить в глаза от пересбытка мочизма, витавшего в воздухе, когда Жаров решительно развернул меня в сторону выхода. Котцы, попрощавшись с именинником и его супругой, мы покинули сей праздник жизни. Погода переменилась, и снег обратился в дождь, смывая всю романтику, что случилось этим вечером. Мы оба молчали, как мыши, надувшиеся на крупу. Настроение коллеги выдавало только крепко, до побелевших костяшек он сжимал кожу руля. А на брутальной челюсти раздувались от напряжения желваки. Вот же довела мужика. И еще чуть-чуть и раскрошит от злости зубы. Когда автомобиль заехал в родной двор, Жаров все же решил не зайти до меня. «Если ты не забыла, завтра мы едем в гости, к моей родне!» Захлопала ресницами, пораженно на него уставившись. Сколь брошенная жаром фраза начисто стерлась из моей памяти. Должно быть, сознание решило устроить травмирующий фактор. Когда машина остановилась у нужного подъезда, я схватилась за рукав Руслана, надеясь привести его в чувство. «Да брось! Ты же не серьезно! Поверь, моя свекровь считает меня худшей женой для ее сыночка!» «Да что там говорить? Даже моя мать в этом уверена!» Я смотрела на него, ощущая подкатывающую панику. «Статистика подсказывает, что твоя родня мне тоже не обрадуется!» Жаров просканировал меня таким взглядом, будто размышляя, не пора ли вызвать санитаров. Мягкие белые стены мне бы сейчас действительно не помешали. Уже очень хотелось биться лбом о стену. «Я приеду завтра в два часа. Будь готова». «А то что?» «Тебе не три года, Калинина», — произнес высокомерно загнув соболиную бровь. А жаль, в три года у меня не было проблем с родственниками. Но достойных аргументов у меня не нашлось. Чтобы успокоиться и уснуть, пришлось выпить три чашки травяного чая, что стало для моего мочевого пузыря фатальной ошибкой. С утра я металась по квартире, накрутив на голову бегуди, кусая губы до крови в попытке подавить подступающую паническую атаку. Лишь тогда, когда засунула в рот кусок торта из доставки, меня немного попустило. Сахар действовал не хуже травяных настоек, успокаивая мой взбодоражный мозг. Долго размышляла, как следует нарядиться. Все же никаких указаний Жаров не дал, но вряд ли они готовят тематическую вечеринку. Невольно вспомнился эпизод из дневника Бриджит Джонс, когда она заявилась в костюме «Зайчика». Эта идея мне даже понравилась. весь я в провокационном наряде в дом к Жаровым. Часть моих проблем разом бы отпала, вместе с самим Жаровым, нахождение с которым в одном помещении учащало мой пульс и делало голову совершенно пустой. А это опасно. Перебирая купленные в порыве шапоголизма шмотки, вытащила из шкафа короткую кожаную юбку. Это не костюм, зайчика, но в ней я буду выглядеть как плохая девочка, а мне почему-то очень хотелось позлить Жарова. Вряд ли его семейство обрадуется вертехвостки, которую я планировала изображать весь день. Роль для меня новая, но Руслан побуждал во мне такие неизменные эмоции, что от предвкушения у меня глаза заволокло багряным цветом. Короткой юбки подобрала короткий красный джемпер. О, на антресолях завалялись ботфорты которые я, наверное, только один раз носила. И купила, когда поняла, что наши с Платоном отношения нужно как-то оживить. Тогда я еще не понимала, насколько это бесполезное занятие, когда родной муж смотрит сквозь тебя. Телефон завибрировал. «Выходи», — выглянула в окно. У подъезда стоял джип. «Пунктуален до чертиков». И «Почему я так нервничаю? Пока спускалось сердце, билось все чаще и чаще. Знаю, что за день оно прокачивает тысяч литров крови, сокращаясь более 250 миллионов раз за жизнь. И от чего же сейчас оно так взволновано?» Может, следует обратиться к кардиологу? Всю же отцу провели стентирование коронера из-за ишемии миокарда. Может, и мне нужно провериться?» Жар стоял, засунув руки в карманы брюк, рассматривая припрошенную снегом клумбу у дома, за которой старательно ухаживала одна из старушек-соседок, с очень острым языком. Удивленно отметила, что на нем нет привычной рубашки, вместо нее черная водолазка, чудесным образом преобразившая его облик так что я замерла, наслаждаясь открывшимся зрелищем. Все же он и правда очень хорош собой. Более того, он красив, той самой мужской грубой красотой, царапающей жесткой щетиной и раздражающей тестостероном. Выпустила воздух из легких, сложив губы трубочкой. Наконец взгляд жарва обращается на меня. И меняется. Становится каким-то другим. Темным и теплым. Как какао но я недостаточно хорошо его знаю, чтобы до конца понять, что таится там за черными зрачками. И эта реакция явно не на мой наряд, сейчас скрытый длинным пальто. На миг мне захотелось подняться наверх и выбрать нечто более пристойное. Но усилием воли я одёрнула себя. У меня ведь нет цели понравиться его семье. «Нет же!» «Калинина!» — кивает место приветствия. «Жаров!» — отвечая ему тем же.